полукритянин, полуфиникеец, а не секрит. Кедры, черные сосны, дубы и вязы с гор от истоков Ефрата и Тигра сплавлялись до верфи Неарха. Гесиона со свойственным фиванки эпическим стилем описывала свои скитания между Вавилоном и маленькими городками кораблестроителей, у оазисами пальм, Одинокими храмами и бедными селениями рыбаков, затерявшихся среди моря тростниковых зарослей. Мухи, бич Вавилона Иисус, черными раями, кишевшие на рынках, в жилищах и даже в храмах, оказались пустяком перед бедствием мириад кусающихся кровопийц, тучи, мереявшими над тихими водами. Ветер, к счастью, не столь уж редкий, приносил избавление.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 Почему-то ни разу не приходила мысль, что Птолемей в безвестных далях Востока, у края земли и на крыше мира, может погибнуть, как погибли Антиску у Александрии Схаты. Самый дальний – там, за Сагдианой и рекой Песков и Аксартом, после ожесточенной битвы со скифами. Его тело укрыто надежной плитой в городе-крепости Александрии хати, прозванной македонскими воинами Нимфе Танатон.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 Кто мог бы подумать, что через несколько столетий на месте Александрии с хаты вырастет прекрасный город, и его назовут на языках будущих народов Тирози Чихон, невесты мира, Птолемей, храбрый и осторожный, очень дальновидный, не стремящийся к показному блеску, знающий себе цену, но отнюдь не хвастливый.